Глава 39. Марат. «Так хочется послать все к чертовой матери и просто поехать искать Дашу. Но я понятия не имею, куда ее увезли. Нет ни единой зацепки, а значит придется потратить время и заехать в управление. Нужно взять разрешение и запросить камеры видеонаблюдения, официально, чтобы прикрыть свою задницу в случае чего». Едва я появляюсь на службе, меня сразу выцепляет начальство и тащит к нам в кабинет. Парни смотрят на меня сочувственно и кивают в знак приветствия. Тюленев орет так, что его лицо краснеет от напряжения, но я его уже не слушаю. Каждое слово пролетает мимо, как бессмысленный шум. Единственное, что сейчас имеет значение – Дарья. Надо ее найти. Чем я и занимаюсь, пролистывая новые данные от Демида. Тихомиров! «Ты вообще меня слышишь?» Голос начальника режет воздух. «Слышу». Бурчу я, стискивая зубы. «Кажется, нашел кое-что интересное». Убираю во внутренний карман и откладываю остальные документы в сторону. «Тогда объясни, какого черта ты несешься спасать бабу, вместо того, чтобы работать по делу?» Возмущается Тюленев и кидает передо мной на стол какую-то папку. «Но мне плевать». «Это твой последний шанс, Марат! Или ты сейчас же садишься и работаешь со следствием, или катись к черту!» Я смотрю на него. В груди все пылает. Он не понимает. Никто не понимает. Я и сам не до конца осознаю. Но сейчас для меня нет ничего важнее этой девушки. И Если нужно на кон поставить все, что у меня есть, я сделаю это без тени сомнения. «Я найду ее!» – произношу я медленно, но уверенно. А потом мы с вами поговорим. «Да ты охренел?» Взрывает его. Но я больше не слушаю. Разворачиваюсь и выхожу, хлопнув дверью. Игнат и Демид уже ждут у выхода. «Значит, все по плану?» Уточняет Демид, насупившись. Он всегда был тем, кто пытался придерживаться устава. Но сейчас даже он понимает. Официальные методы не сработают. «У нас нет плана». Бросаю я. У нас есть проблема, которую надо срочно решить. Последняя зацепка – машина, на которой увезли Дарью. Напоминает Игнат, пока мы садимся в машину. Камеры на соседних зданиях засекли, что ее вывезли на микроавтобусе без номеров. Мы пробили модель, но это ни хрена не дало. Я вдавливаю педаль газа в пол, сердце стучит как бешеное. Люди в медцентре знают, что там происходило. «Кто-то точно в курсе!» «Проблема в том, что у нас нет права их допросить!» Вздыхает обреченно Демид. «А я разве сказал, что мы будем их допрашивать официально?» Мой голос звучит низко, почти рычаще. Отдаю ему документ, что взял из папки. Там постановление на обыск. Похер, что адрес другой. Пока разберутся, я успею выяснить все, что мне нужно. Мы снова подъезжаем к зданию медцентра. Оно выглядит безмятежно. Светящиеся окна, пациенты, заходящие внутрь и выходящие. Все как и должно быть. Только я знаю, что внутри скрывается гниль, которую мы сейчас будем истреблять. Достаю левый ствол и привожу его в боевую готовность. Парни следуют моему примеру, но с меньшим энтузиазмом. «Давай я зайду первым», — говорит Игнат. «Просто проверю, что там изменилось». «Мы не знаем, сколько у нас времени». Отрезаю я. «Если мы будем осторожничать, мы ее никогда не найдем». Игнат тяжело вздыхает, но молча кивает. Мы входим в здание вместе. Я направляюсь прямо к стойке администратора. Та же девушка, что и несколько часов назад поднимает на меня взгляд. В ее глазах вспыхивает что-то похожее на панику, но она быстро берет себя в руки. «Чем могу помочь?» Вежливо спрашивает она, но фальш слышится в каждой ноте. «Где она?» Мой голос спокоен, но внутри все кипит. «Девушка, которую отсюда вывели через черный ход. Дарья Соколова!» Администратор моргает. «Простите, но я не...» Звучно впечатываю ладонь в стойку, заставляя девушку вздрогнуть. «Не смей мне врать!» Она смотрит на меня. Потом быстро бросает взгляд в сторону. Следую за ее взглядом. Охранник. Тот же самый. Громила с тяжелым прищуром и недовольным лицом. Отлично. Чем выше шкаф, тем громче падает. Я делаю шаг к нему. У тебя есть два варианта. Говорю спокойно. Ты рассказываешь мне, что знаешь, или я выбиваю информацию из тебя сам? Пошел ты! Огрызается он. Я даже не раздумываю. Кулак взлетает и со всей силы врезается ему в челюсть. Он отшатывается, спотыкается. Вторым ударом я хватаю его за воротник и валю башкой на стойку. «Где она?» Рычу, вжимая его лицом в стол. «Я не... я не знаю!» Сквозь зубы выплевывает он. «Врешь!» Охранник давится смешком, но в голосе страх. «Я прав. Знает. «Я не знаю точно!» – бросает он. «Врач говорил, что ее отправили на склад, куда увозят груз. Я не знаю, где это!» Я его отпускаю. «Давно?» «Еще днем! Часов шесть, не меньше!» Я вскакиваю и оборачиваюсь. Друзья сидят в креслах и, как ни в чем не бывало, листают журналы. Выглядит это комично. Но я знаю, что каждый из них сосредоточен и следит за моими действиями, прикрывая мой дерзкий зад. Киваю им и первый устремляюсь к выходу. Слышу за спиной их шаги. Демид, срочно пробей все заброшенные склады, где могли бы держать живых людей. Кричу, выбегая из здания. Мы едем за ней. Игнат разговаривает по телефону, пробивает дополнительные контакты. Я слышу, как он рычит в трубку. «Найдите Рыбакова! Он точно что-то знает!» Демид крутит планшет, проверяет базы. Через минуту он поднимает на меня напряженный взгляд. «Рыбаков засветился! Его машина была замечена на камерах в промышленной зоне!» «Он показывает мне объект на карте!» «Может, он скажет нам, где держат девушек?» «Судя по всему, покажет!» Усмехается Игнат. «Значит, берем его!» Бросаю я и резко стартую с места. Допросишь да его лично, Демид. Я давлю на газ. Мы должны успеть.